У Кэрол мелькнула мысль, что хуже, вовсе не иметь ребенка или потерять его от такой страшной, коварной и чертовски непредсказуемой болезни, как лейкемия. И тут же пришел ответ, нет никакого сомнения, лучше иметь ребенка, конечно, лучше. Кэрол молила Бога, чтобы она была способна иметь ребенка и поскорее. Они с Джимом мечтали создать полноценную семью, и она надеялась, что сможет внести в это дело свою лепту. У ее матери были затруднения по этой части. Она не скоро понесла Кэрол, и хотя после рождения дочки не оставляла усилий родить еще, второй ребенок так и не появился. Видимо, Кэрол унаследовала от матери подобного рода проблемы. Так говорил доктор Галлен, месячные у нее всегда проходили нерегулярно, и хотя они с Джимом следовали указаниям доктора галина уже почти год ввели график ее менструальных циклов и всякое такое, ничего не получалось. Может быть, ничего и не получится. Страшная эта мысль преследовала ее день и ночь. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы у нас родился ребенок. Пусть будет один-единственный, мы не станем жадничать. После этого мы возьмем приемных детей, тех, кому нужна семья. Но дай нам хоть одного собственного ребенка. Дэнни сложил картинку, но ему не хватало кусочка левого уха Микки. Мальчик посмотрел на них. — Кушочка не доштаёт, — сказал он, показывая на картинку. — Я помню, как это огорчительно, — подумала Кэрол. Миссис Стивенс, мать Дэнни, вывела её из задумчивости. — Кажется, вас зовёт вон та медсестра. Кэрол подняла глаза и увидела дежурную сестру с телефонной трубкой в руках. Та поочерёдно показывала на телефон и на Кэрол. Звонил Джим. Голос его звучал взволнованно. — Кэрол, у меня замечательные новости. Мы с тобой богаты. — Джим, о чем ты? — Я нашел своего настоящего отца. Приходи домой, и я все тебе расскажу. — Настоящего отца? — Джим, я не могу. Что все это? — Забудь свою работу. Приходи домой. У нас много дел. Я жду. И он повесил трубку, не слушая ее возражений. И тут в сумятице ее мысли всплыла одна его фраза. — Я нашел своего настоящего отца. — Почему это не потрясло ее? — Она знала об отчаянных попытках Джима отыскать своих кровных родителей, они оставались безуспешными. Теперь она должна была радоваться за него. Вместо этого она почувствовала, как от страха у нее побежали по спине мурашки. Пока Кэрол ехала домой, мысли ее метались между прошлым, настоящим и будущим. Она подумала о том, как счастлив должен быть Джим. Он так долго искал своих настоящих родителей, Что же сегодня произошло? Как он нашел отца? Эта новость пробудила в ней воспоминания о своих родителях, умерших уже почти десять лет назад. В тысячный раз она задумалась о том, как бы отнеслись родители к ее браку с Джоном Стивенсом. Им не очень-то нравились Джоуна и Эмма Стивенс, хотя они их мало знали. Отец с матерью, без сомнения, предпочли бы Билла Райена. Но он стал священником. Кто бы мог подумать, что Керл Невинс Сама мисс католическая школа кончит тем, что выйдет замуж за волка, чокнутого на футболе. Только не Кэрол. Но видели бы вы его в ту пору в игре. Сам он резко забивал голы, чаще расчищал дорогу другим нападающим, и делал это с явным удовольствием, оставляя за собой на поле сбитых с ног игроков некоторых с серьезными травмами. Но мог Джим оказаться и удивительно отзывчивым. Именно такого Джима полюбила она в том страшном для нее 1959 году, когда ее родители погибли дождливой туманной ночью при лобовом столкновении с трейлером на скоростном шоссе. В одно мгновение, как только раздался звон бьющегося стекла и скрежет металла, она стала сиротой. Горе буквально раздавило ее, заставило замкнуться в себе, а ужас при мысли, что она внезапно осталась одна, одинешенька на свете, делал ее отчаяние еще более безысходным. Ее спас Джим. До того он был просто однокашником и другом, героем футбольных битв, которым она изредка назначала свидание. Ничего серьезного. Никто из мальчиков в школе не значился тогда в ее поклонниках. За несколько месяцев до этого она перестала встречаться с Биллом Райаном. Между ними не раз пробегала искра, но его застенчивость и сдержанность сразу же гасили пожар любви, не давая ему разгореться. Когда мир вокруг нее готов был рухнуть, Джим оказался рядом. Многие из друзей Кэрол выражали ей сочувствие и пытались утешить. Тетка Грейс, единственная сестра отца, работавшая в городе медсестрой, взяла отпуск и поселилась с ней. Но только Джим, казалось, понимал ее, чувствовал то, что чувствует она. Именно тогда Кэрол смутно ощутила, что он тот человек, за которого она хочет выйти замуж. Однако прежде чем это произошло... Они провели вместе четыре года в новеньком университете штата Стоуни-Бруке, и только когда они учились на третьем курсе и лежали вместе в постели в местном отеле, Джим признался ей, что он приемыш. Он скрывал свое происхождение много лет, боясь, что это может повлиять на ее отношения. Она помнила, как удивилась его опасением. Какое ей дело до его предков? Разве кто-то из них лежал рядом с ней в постели в ту ночь? И вот, наконец, окончание университета, они — выпускники Стоуни Брука 1964 года. Джим с дипломом журналиста, а она — работника социальной сферы. Они начали трудиться, уже не расставались, и в 1966 году поженились. Свадьба была скромной. Джим, облаченный в смокинг, с трудом выдержал церемонию венчания. Ему, столь непохожему на других, пришлось следовать общепринятым правилам — атеисту давать обед перед священником лишь в угоду кэрл и ее тетке Грейс. Человеку, который отвергает ритуалы, участвовать в одном из самых первобытных. Все в порядке, — сказал он ей перед началом церемонии. Значение имеет только то, какова будет дальнейшая наша совместная жизнь, которая последует за этим шаманством. Она не забыла тех его слов. Они лаконично отражали сочетание цинизма и уверенности. Все то, что она любила в Джиме Стивенсе, Кэрол повернула на подъездную дорожку и увидела их дом. Она выросла в этом аккуратно оштукатуренном одноэтажном белом домишке с черными ставнями. Зимой садик при нем выглядел уныло. Голые деревья и розовые кусты, поникшие от холода рододендроны. Весна, весна, я не могу тебя дождаться. Но в доме было тепло. А Джим, словно ребенок накануне Рождества, только что не стоял на голове от возбуждения. В свежей сорочке. И обтягивающих джинсах, пахнущие лосьоном Old Spice, с волосами еще мокрыми после душа, он схватил ее в объятия, едва она переступила порог дома, и закружил по комнате. — Ты не поверишь! — кричал он. — Мой отец, старый доктор Хенли, ты замужем за малым, у которого гены Нобелевского лауреата. — Успокойся, Джим, астынь немножко, — сказала Кэрол. — Что ты несешь? Он поставил ее на пол и, захлебываясь, рассказал о письме и о железных выводах, которые из него сделал. «Ты уверен, что не увлекаешься, Джим?» — сказала она, снимая пальто. «Что ты хочешь этим сказать? Боишь показаться тебе занудой? Но ведь пока никто еще не называет тебя молодым мистером хенли не так ли?» Его улыбка погасла и не будет так называть. «Я останусь Джеймсом, Джоном и Стивенсом до конца своих дней. Не знаю, почему хенли подкинул меня в приют, и то, что он богат и знаменит, не имеет никакого значения». Джонны и Эмма Стивенс усыновили и вырастили меня. Для меня мои родители они. Тогда почему ты так долго и упорно искал своих кровных родителей? вертелась у Керл на языке. Странно, что Джим долгие годы одержим этой мыслью, теперь рассуждает по-другому. Пусть так, Джим. Но я не хочу, чтобы ты снова тешил себя надеждами, а потом испытал боль разочарования. Сколько раз ты брал ложный след? и всегда очень огорчался, когда он заводил тебя в тупик. Она вспомнила, как много дней на протяжении учебы в колледже и после него они провели, роясь в старых архивах приюта Святого Франциска для мальчиков. После их женитьбы Джим наконец отказался от поисков. Она думала, что он навсегда оставил мысль выяснить, кто были его настоящие родители, и тут вдруг эта история с письмом. Но теперь все иначе, разве ты не видишь? Не я разузнаю, ищу, а меня ищут. «Представь себе, Кэрол, что получается? Я был найденушем. Мне не исполнилось и двух недель, когда меня в буквальном смысле нашли на ступеньках приюта. Но не хватало только завывающей вокруг метели, чтобы все выглядело, как литературный штамп. Никаких следов моих родителей. И вот теперь, через двадцать шесть лет, человек, которого я лично не знал, никогда даже не встречал, упоминает меня в своем завещании. Знаменитый человек!» сороковые годы такие далекие по духу от хиппи и свободной любви наших дней. Известный ученый вроде него мог опасаться скандала. Джим замолчал и посмотрел на нее. Уяснила картину? Она кивнула. — Хорошо. Теперь скажи мне, любимая, что в таком случае сразу же приходит в голову, когда стараешься понять, почему богатый старик упоминает в своем завещании найденыша? Кэрол пожал плечами. — Ладно, очков в твою пользу. Он широко улыбнулся. «Так-то! Я не псих!» Его улыбка всегда обезоруживала ее. «Нет, ты не псих!» Зазвонил телефон. «Это, вероятно, меня?» — сказал Джим. «Я звонил в адвокатскую фирму, и они обещали перезвонить мне». «О чем ты спрашивал?» Он бросил на нее робкий взгляд о моем настоящем кровном отце. По его репликам она почувствовала, как он расстроен тем, что у адвоката нет никаких сведений на этот счет. Наконец Джим закончил разговор и повернулся к ней. «Знаю, что ты сейчас скажешь. Ты спросишь, почему это так для меня важно? Какое это имеет значение?» она сочувствовала ему и в то же время не понимала. Ей хотелось сказать, ты — это ты. Твое происхождение ничего не меняет. Я спросила бы об этом не впервые, сказала она. Да, ты права. Я хотел бы бросить все это, но не могу. Как тебе объяснить? Это похоже на то, как человек, утративший память, оказался в одиночестве на корабле, который занесло в Мариинскую впадину. Он старается остановить судно, бросает якорь, но тот не достает до дна, и корабль по-прежнему несет в неизвестном направлении. Человек думает, знаю он, откуда началось плавание, Он смог бы сообразить, куда плывет. Он оглядывается назад, а там только пустынное море. И у него рождается ощущение, что он лишен прошлого. Это своего рода генетическая и социальная амнезия. Джим, я понимаю. Я чувствовала то же самое, когда погибли мои родители. Нет, то было другое. Случилась трагедия. Их не стало, но ты, по крайней мере, их знала. И если бы даже они погибли на другой день после твоего рождения, все равно это было бы другое. Потому что ты могла бы потом рассматривать их фотографии, говорить с людьми, которые их знали. Они существовали бы в твоем сознании и подсознании. У тебя остались бы корни, которые вели в Англию, Францию, куда-нибудь еще. Ты была бы каплей могучего потока. участвовала бы в общем движении. У тебя было бы прошлое, которое подталкивало бы тебя вперед. Ну, Джим, я никогда не думаю о подобных вещах. И никто о них не думает. Потому что они у тебя есть. Ты принимаешь их за данное. Много ты думаешь о своей правой руке, ведь нет? Но если бы ты родилась без нее, тебе бы ее не доставало каждый день. Кэрол подошла и обняла его. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, как отступает, охватившая ее волнение. Джим умел это делать, умел заставить ее ощутить себя спокойной и уверенной. «Я буду твоей правой рукой», — нежно сказала она. — Ты всегда ее была, — прошептал он в ответ. — Но, чувствую, я нашел, что искал. Скоро это будет известно наверняка. — Полагаю, что тогда я тебе больше не буду нужна, — сказала она, притворно надув губы. — Это будет праздник, а ты останешься нужна мне всегда. — Да уж, смотри, чтоб так и было, иначе я просто отправлю тебя назад в приют святого Франциска. — Боже! — воскликнул он, Приют! Почему я о нем не подумал? Может быть, нам не придется ждать до оглашения завещания? Может быть, удастся все выяснить прямо сейчас? Послушай, Джим, мы смотрели эти архивы по меньшей мере тысячу раз. Да, но ведь мы не искали там упоминания о родрике Хенли. Нет, но пошли. Он протянул ей пальто и сорвал свое с вешалки. Мы отправляемся в Куинс. Эмма Стивенс в нетерпении ждала у служебного входа бойни. В этой маленькой промозглой комнате стояла тишина, нарушаемая лишь тиканьем контрольных часов. Эмма не переставала растирать руки, чтобы согреть их, но она не сомневалась, что, будь сейчас даже июль, она делала бы то же самое. Казалось, охватившая ее тревога заставляла руки двигаться помимо ее воли. Почему Джоуна так долго не идет? Она просила передать, что ждет его. Ей не хотелось беспокоить его на работе, но она не в силах удержаться. Она должна поговорить с ним о том, что произошло. Джоуна — единственный, кто может дать этому объяснение. Где он застрял? Эмма посмотрела на часы на руке и увидела, что прошло всего несколько минут. Она сделала глубокий вдох. «Успокойся, Эмма». Она отвернулась к маленькому, затянутому сеткой окошку входной двери. Служебная автостоянка выглядела почти пустынной в сравнении с тем, какой она была до сокращения – А теперь шли толки о том, что бойня вообще закроется к концу года. Что они тогда будут делать? Она больше не могла ждать. Толкнув дверь, она прошла через небольшой холл и распахнула другую дверь, которая вела в помещение самой бойни. Эмма застыла на месте при виде только что освежованной полутуши коровы. От мяса на холоде валил пар, на пол капала кровь, туша качалась и крутилась на цепи, перемещаясь по верхнему конвейеру. Почти сразу за ней двигалась следующая туша. В зале стоял запах крови, запекшейся и еще теплой, струившейся из только что перерезанного горла. Снаружи глухо доносилось мычание коров, ожидавших в загоне своей очереди. Эмма подняла глаза и вдруг увидела, что Джоуна стоит рядом в резиновом фартуке, сером рабочем комбинезоне, черных резиновых перчатках и в забрызганных кровью суконных ботах с налившими клочьями шерсти. Он смотрел на нее сверху вниз. Ему только что исполнилось пятьдесят, но он выглядел гораздо моложе, подтянутый и сухощавый. Единственный глаз его не утратил яркой голубизны, а черты лица твердости. Даже после тридцати лет брака, при виде его, у нее замирало сердце. Если бы не черная фетровая повязка на левом глазу, он был бы просто копией американского актера в одном из снятых в Италии вестернов, которые они видели в прошлом году. В чем дело, Эмма? Голос у него был таким же резким, как черты лица, южный акцент сильнее, чем у нее. Она почувствовала прилив раздражения. — Здравствуй, Эмма! — произнесла она с сарказмом. — Как хорошо, что ты пришла. Что-нибудь случилось? — Все в порядке, Джоуна, спасибо. У меня всего несколько минут, Эмма. Она спохватилась, что он боится потерять работу, и ее раздражение прошло. К счастью, было трудно найти человека, готового взять на себя обязанности Джоуны на бойне, иначе он мог бы оказаться безработным уже несколько месяцев назад, как многие другие. Извини, но я подумал, что случившееся слишком важно, чтобы отложить разговор. Джимми получил сегодня письмо от каких-то адвокатов. Он упомянут в завещании того доктора Хенли, что погиб в авиакатастрофе на прошлой неделе. Джоуна... подошел к ближайшему окну и уставился в грязное стекло. Он молчал, как ей показалось, очень долго. Наконец повернулся к ней и улыбнулся одной из своих скупых, едва заметных улыбок. Некто грядет. Кто грядет? Тот. Эмми сразу стала не по себе. Неужели Джоуна опять начинает свои безумные речи? Он странный человек, ее Джоуна. Даже после всех этих лет вместе Эмма до конца не понимала его, но не переставала любить. — О чем ты говоришь? — Я почувствовал это больше недели назад, но как-то странно неясно. Я не был уверен, а теперь знаю точно. За долгие годы Эмма научилась верить предчувствиям Джоуны. Он обладал каким-то сверхчутьем. иногда просто невероятным, порой казалось, что он даже видит своим отсутствующим левым глазом. Самым поразительным был случай в 1942 году, когда он почувствовал, что ребенок, которого им предстоит усыновить, уже находится в приюте святого Франциска для сирот. Воспоминание об этом дне вернулось к ней как озарение. Ветренное январское утро — Всего через месяц после нападения японцев на Пирл-Харбор, ослепительно яркое солнце, солнечные блики на мокрых, оттающего снега тротуарах, Джоуна не находил себе места от волнения. Предыдущей ночью у него снова было видение, то самое, которого он ждал с тех пор, как они переехали в Нью-Йорк. Куинс. Ему было знамение, куда они должны направиться в Куинсе и непременно оказаться там рано утром. Джоуна верил этим видениям. Он руководствовался ими в своей жизни, в жизни их обоих. За годы до того он получил знак переехать вместе с ней из Миссури в Нью-Йорк и начать там новую жизнь, объявив себя католиками. Эмма не поняла тогда, зачем все это. Она вообще редко понимала мотивы поступков Джоуны, но, как всегда, не перечила ему. Он был ее мужем, она его женой. Если он хочет, чтобы она отказалась от баптизма, пусть будет так. Она все равно не была примерной баптисткой. Но зачем переходить в католичество? С того дня, как она с ним познакомилась, Джоуна никогда не выказывал интереса к религии. Но теперь он настаивал, чтобы они зарегистрировались в католическом приходе, каждое воскресенье ходили в церковь и сделали все, чтобы их запомнил священник. Зачем все это было нужно, Эмма узнала в то январское утро 1942 года. Когда они подъехали к приюту Святого Франциска для мальчиков, Джоуна сказал, что ребенок, которого они хотели, уже находится там. А войдя в приют, чтобы подать заявление об усыновлении младенца, они сообщили, что всю жизнь исповедовали католическую веру. Никто не мог доказать обратного. Ребенок, о котором мечтал Джоуна, попал в приют накануне. Джоуна внимательно осмотрел ребенка, в особенности его ручки. Эмме показалось, что муж убедился, ребенок тот, которого он ждал. Они прошли через мучения и бесконечных проверок, в том числе их родословной бытовых условий и прочую ерунду, но все это окупилось. В конце концов, они стали счастливыми родителями мальчика, которому дали имя Джеймс. Мальчик — величайшее счастье в жизни и Стивенс, больше даже, чем Джоуна, хотя она преданно любила мужа. и теперь она верила видениям Джоуны так же безоглядно, как он сам, потому что без них она никогда не имела бы Джима. «Значит, знаменитый доктор Хенли — его отец», — сказал Джоуна, главным образом обращаясь к себе. «Интересно. Потом он повернулся к Эмми. Это знамение. Вот оно, начало. Близится наше время. Тот...» Начинает обретать власть и богатство. Это знак, Эмма. Добрый знак. Эмме хотелось обнять его, но она удержалась из-за покрывавшей его одежду крови. Добрый знак, так он сказал. Хорошо, если он добрый для Джимми. Волна противоречивых чувств захлестнула ее. Она расплакалась. В чем дело? — спросил Джона. Эмма покачала головой. Не знаю, после всех этих долгих поисков. В конце концов, дать ему возможность узнать, кто его настоящие родители... Она снова зарыдала. «Я не хочу его терять!» Джона снял перчатку и ласково положил руку ей на плечо. «Я понимаю твои чувства, но теперь осталось ждать недолго. Мы скоро будем вознаграждены за все!» Вот снова он ходит вокруг да около. Она схватила его руку обеими руками и стала молить Бога, чтобы никто не отнял у нее Джимми.